1882. Понедельник, 2 января. Я начинаю чувствовать настоящую страсть к моей живописи. Не считаю еще себя вправе сказать мое искусство. Чтобы говорить об искусстве, о своих стремлениях в этой области, нужно что-нибудь из себя представлять. Среда. 4 января. Жулиан целый вечер забавлялся насмешками над нашим увлечением Тони и его маленьким пристрастием к нам. В полночь мы пьем шоколад. Я всегда одеваюсь с особенным тчанием для художников, и при том, совсем особенно длинные платья без корсета, драпировки. Воскресенье, 15 января. Я всецело предалась искусству. Мне кажется, что я вместе с Плевритом приобрела где-нибудь в Испании и священный огонь. Я начинаю обращаться из ремесленников художника. В голове моей создаются чудные образы, которые сводят меня с ума. Вечером я сочиняю. Теперь передо мной носится образ Офелии. Потен обещал показать мне, Сумасшедших. Кроме того, меня сильно занимает старый араб, который сидит и поет с чем-то вроде гитары. А для будущего салона я обдумываю большую картину сцену из карнавала. Но для этого нужно ехать в Ницу. Да, взять Неаполь для моего карнавала будет хорошо, чтобы написать эту картину на открытом воздухе в Ницце. У меня есть вилла, и я говорю все это, а мне хочется остаться здесь. Суббота, 21 января. Мадам С. заехала за нами, чтобы вместе отправиться к Бастиен-Лепажу. Мы встретили там двух или трех американок и увидели маленького бастиен липажа который очень мал ростом, белокур. Причесан по-бретонски. У него вздернутый нос и юношеская бородка. Вид его обманул, мои ожидания. Я страшно высоко ставлю его живопись. А между тем на него нельзя смотреть, как на учителя. С ним хочется общаться, как с товарищем. Но картины его стоят тут же и наполняют зрителей изумлением, страхом и завистью. Их четыре или пять. Все они в натуральную величину и написаны на открытом воздухе. Это чудные вещи. На одной из них изображена восьми- или десятилетняя девочка, пасущая коров в поле. Обнаженное дерево и корова вдали полны поэзии. Глаза малютки выражают детскую наивную задумчивость. По-видимому, он очень доволен собою, Этот бастен Понедельник, 30 января. В субботу я хорошо провела день. У нас был Бастьен, которого я встретила накануне на балу в пользу бретонских спасательных лодок. Он остался более часу, я показала ему свои работы, и он давал мне советы с лесную для меня серьезностью. Впрочем, он сказал мне, что у меня замечательное дарование. Это не было сказано тоном, допускающим подозрения в снисходительности. И я почувствовала такую сильную радость, что готова была обнять маленького человечка и расцеловать его. Все равно я рада, что слышала это. Он советовал и говорил мне то же самое, что говорят Тони и Жулиан. Впрочем, разве он не ученик Кабанеля? Кабанель, Александр. 1823-1889 французский салонный живописец. У всякого свой темперамент, но что касается так называемой грамматики искусства, то ей следует учиться у классиков. Ни Бастиен и никто другой не могут научить своим отличительным свойствам выучивается только тому, чему можно научиться. Все остальное зависит от самого себя.